Дафна Дюмарье Птицы Читает Валерий Толков Птицы В ночь на 3 декабря ветер переменился и наступила зима До этого осень стояла на редкость мягкая и тёплая На деревьях всё ещё держались листья, а живые изгороди так и не пожелтели Земля там Где её взрыхлил плуг, была чёрная и жирная. Нэт Хокин, как инвалид войны, получал пенсию и работал с неполной нагрузкой. Он приходил на ферму 3 раза в неделю, и ему давали работу полегче: поставить изгородь, подлатать крышу, подремонтировать хозяйственные постройки. Хотя он был человек семейный, по складу своему он был скорее нелюдим и предпочитал работать в одиночку. Он бывал доволен, если ему поручали укрепить земляную насыпь или починить калитку в дальнем конце мыса, где море с двух сторон омывало территорию фермы. В полдень он обычно прерывал работу, съедал пирог, который жена давала ему с собой, и сидел какое-то время на краю обрывистого берега, наблюдая за птицами. Осень для этого самая благодарная пора, лучше весны. Весной птицы улетали на материк организованно и целеустремлённо. Они знали, куда летят, ритм и весь ритуал их жизни не допускал промедлений. Осенью птиц, остававшихся зимовать, обуревала та же безудержная жажда перемещения в пространстве, но поскольку улетать им было не нужно, они утоляли эту жажду по-своему. Огромными стаями они скапливались на полуострове, непоседливые и беспокойные, и растрачивали себя в движении, то кружили и носились по небу, то садились покормиться на жирной, свеже вспаханной земле, но клевали как-то неохотно, будто не испытывали голода. И тут же беспокойство снова гнало их ввысь. Чёрные и белые, галки и чайки, Объединившись в этом странном товариществе, словно искали какого-то освобождения и не находили его, не могли успокоиться. Стаи скворцов с шелковистым шелестом перелетали с места на место, подгоняемые всё той же жаждой движения, а птицы помельче, зяблики и жаворонки, как заведённые, перепархивали с деревьев на изгороди и обратно. Над внимательно наблюдал и за ними и заморскими птицами. Внизу, в заливе, они ждали, когда спадёт вода. У этих птиц было больше терпения. Кулики, сароки, песчанки, травники, краншнепы подолгу сидели у самой кромки воды. Но как только ленивое море отступало, насытив влагой берег и обнажив полосу морской травы и переворошённой гальки, они начинали суетиться и бегать по песку. Потом та же жажда полёта толкала их в небо. С шумом, гомоном, свистом, почти задевая крыльями морскую гладь, они покидали берег. Быстрей, ещё быстрее вперёд, вперёд. Но куда? Зачем? Недающий покою зов осени тревожный и печальный заколдовывал их, заставлял собираться в стаи, кружить и кричать. Возможно, у них была потребность растратить весь свой запас энергии до того, как наступит зима. Сидя у края обрыва и дожовывая пирог, Над думал о том, что осеннюю птицы наверняка получают некий знак, предупреждение. Надвигается зима. Многим из них не суждено её пережить. И они ведут себя совсем как люди, которые в предчувствии близкой смерти с головой уходят в работу или пускаются в разгул. В эту осень птицы сильнее обыкновенного проявляли своё беспокойство. Их возбуждение было особенно заметно, потому что дни стояли тихие. Когда на западных склонах работал трактор, по временам он полностью скрывался из виду вместе с силуэтом фермера за рулём. в туче орущих, кружащихся птиц. Их было непривычно много. Нэт не мог этого не заметить. Осенью птицы всегда летали за плугом, но не такими огромными стаями, не с таким гамом. Нэт поделился своими мыслями с фермером, мистером Тригом, когда отправился с изгородью. "Да, птиц нынче многовато. Я и сам вижу", отозвался фермер. "Совсем обдоглели Даже трактора не боятся. Сегодня пара чаек пролетела у меня прямо над головой. Чуть шапку не сбили. Я вообще пахал почти вслепую. Над головой чайки, в глаза солнце бьёт. Должно быть, к перемене погоды. Зима предстоит суровая. Вот птицы и сходят с ума. Шагаю домой через поле, а потом вдоль дороги. Обсаженный деревьями Нат увидел птичьи стаи в догорающих лучах солнца над западными холмами. Ветра не было. Свинцовое море с высокой водой казалось неподвижным. В живых изгородях ещё цвёл лиханос. Воздух был тёплый, но фермер оказался прав: в ночь погода переменилась. Спальня в доме у Ната выходила окнами на восток. Он проснулся в 3 часах и услыхал, как в дымоходе завывает ветер. Это не был порывистый юго-западный ветер, предвестник дождя. Ветер был восточный, сухой и холодный. Он глухо гудел в трубе, и на кровлебрякала отставшая шиферная плитка. Над прислушался, и до него донёсся рёв волн, бушевавших в заливе. В маленькой спальне стало холодно, на кровать дуло из-под двери. Над плотнее завернулся в одеяло и покрепче прижался к спящей жене, но не заснул, а лежал, напрягая слух, полный беспричинных тревожных предчувствий. Вдруг раздался негромкий стук в окно. Было похоже, что по стеклу стучит обломок какого-то засохшего вьющегося растения, но на стенах у них ничего не росло. Он прислушался. Стук продолжался. Разодосадованный, он вылез из постели и подошёл к окну. Когда он поднял раму, что-то мозгло его по пальцам, ткнулось в руку, а царапав кожу. Мелькнули крылья и тут же исчезли, рванувшись через крышу за дом. Это была птица, какая он не разобрал. Должно быть, ветер загнал её сюда, на подоконник. Он закрыл окно и снова лёг, но почувствовал на пальцах что-то мокрое и, поднеся руку к губам, понял: Что это эта кровь. Птица поранила его в темноте. Наверное, сбилась с пути и перепугалась. Он улёгся поудобнее, пытаясь уснуть. Вскоре снова раздался стук, на этот раз более энергичный, более настойчивый, и потревоженная им проснулась жена. "Над, посмотри, что там такое? Окно дребезжит". "Я уже смотрел. Там птица просится в дом. Слышишь, какой ветер?" Восточный ветер гонит птиц. Вот они и ищут, где бы схорониться. Прогони их прочь. Я не могу спать при таком шуме. Он второй раз подошёл к окну, открыл его и увидел на подоконнике птиц, не одну, а добрых полдюжины. Все разом ринулись на него, нарявя клюнуть в лицо. Он вскрикнул и стал отбиваться от них руками. Как и первая птица, они взмыли над крыши и исчезли. Он быстро опустил оконную раму и защёлкнул задвижку. Смотри, что творится, сказал он. Они на меня набросились. Едва глаза не выкливали. Он стоял у окна и вглядывался в темноту, но ничего не видел. Жена ещё не совсем проснувшись, пробормотала что-то недоверчиво. Я не выдумываю, возразил он сердито. Говорю тебе, птицы сидели на подоконнике и просились в дом. Неожиданной из комнаты в конце коридора, где спали их двое детей, донёсся испуганный крик. "Это Джил", сказала жена. От крика дочки она окончательно проснулась и села в постели. "Пойди к ним, узнай, что там". Нат зажёг свечу, но когда он открыл дверь в коридор, сквозняк задул её. Снова раздался крик ужаса. На этот раз дети кричали оба, и вбежав в комнату, Нат услыхал в темноте хлопанье крыльев. Окно было раскрыто, Через него влетали птицы, ударялись с налёту о потолок и стены и поворачивали к детским кроваткам. Не бойтесь, я здесь, крикнул Нат, и дети с плачем кинулись к отцу. А птицы в темноте взлетали к потолку и тут же пикировали вниз. Что там, Нат? Что случилось? услыхал он голос жены из спальни. Он поскорее вытолкнул детей в коридор и захлопнул дверь, оставшись с птицами один на один. Он сорвал одеяло с ближайшей кровати и начал размахивать им над головой. Он слышал хлопанье крыльев, шмяканье птичьих тел, но птицы не отступали. Они нападали снова и снова, целились в руки, в лицо. Их розящие клювы кололи как острые вилки. Одеяло теперь превратилось в орудие защиты. Он обмотал им голову и, не видя уже ничего, молотил по птицам голыми руками. подобраться к двери и открыть её он не решался из страха, что птицы полетят следом. Он не знал, сколько времени он бился с ними в темноте, но в конце концов почувствовал, как хлопанье крыльев мало-помалу стихает. Постепенно оно прекратилось совсем, и сквозь одеяло он увидел, что в комнате стало светлей. Он ждал, слушал, нигде ни звука, только кто-то из детей хныкал в спальне. Свист и шелест крыльев смолки. Он стянул с головы одеяло и огляделся. В комнату просачивался холодный, серый утренний свет. Живые птицы улетели через открытое окно, мёртвые лежали на полу. Надглядел на них со стодом и ужасом. Всё мелюзга, ни одной крупной птицы, и погибло их не меньше полусотни. Малиновки, зяблики, воробьи, синички, жаворонки, юрки, Эти птахи по законам природы всегда держались каждой своей стаи, своих привычных мест. И вот теперь, объединившись в ратном пылу, они нашли свою смерть, разбились о стены или погибли от его руки. Многие во время битвы потеряли перья, у многих клювы были в крови, в его крови. Чувствуя подступающую дурноту, над подошёл к окну и поглядел на поля, начинавшиеся сразу за их огородом. Было очень холодно, и земля почернела и затвердела. Это был не белый мороз, не иней, который так весело сверкает в утренних лучах, а мороз бесснежный, чёрный, каким сковывает землю восточный ветер. Море ещё сильнее разбушевавшееся с началом прилива, всё в гребнях белой пены яростно билось о берег. Птиц видно не было. Ни один воробьишка не чирикал в садовой изгороде. Даже самые ранние птахи, рыжие и чёрные дрозды, не рылись в земле в поисках червей. Не было слышно ни звука, кроме шума ветра и моря. Над закрыл окно и, затворив за собой дверь детской, пошёл к жене. Она сидела на кровати, возле неё спала старшая девочка, а младшего, с забинтованным лицом, она держала на руках. Шторы на окнах были плотно задёрнуты, горели свечи. Лицо жены в жёлтом свете поразило его своей бледностью. Она сделала ему знак молчать. "Уснул", прошептала она. "Еле я его угомонила. Он чем-то поранился под глазом, садина джил говорит это птицы, говорит, проснулась, а в комнате полно птиц". Жена смотрела на него, ища в его лице подтверждения. Взгляд у неё был испуганный и растерянный, и ему не хотелось показывать ей, что он тоже потрясён, сбит с толку событиями последних часов. Там, в детской птицы, сказал он, мёртвые, полсотни или больше. Малиновки, крапивники, разные мелкие местные птички. Они все будто с ума посходили от этого ветра. Он опустился на кровать рядом с женой и взял её за руку. Дело в погоде. Всё, наверное, из-за этой ужасной погоды. Может, и птицы нездешние их сюда пригнало откуда-то. Погода-то переменилась только ночью, прошептала жена. Снега ещё нет. Что их могло пригнать? И голодать они пока не голодают, вполях хватает корма. Да нет, это погода, повторил Над. Поверь мне, всё дело в погоде. Лица у обоих были утомлённые и осунувшиеся. Такое-то время они молча глядели друг на друга. Пойду вниз, приготовлю чай, сказала Вид кухни его успокоил. Чашки с блюдцами аккуратно расставленные на буфетных полках, стол, стулья, вязанье жены в её плетёном кресле, детские игрушки в угловом шкафчике. Он опустился на колени, выгреб прогоревшие угли и заново разжёг плиту. Зрелище дружно занявшихся щепок, закипающий на огне чайник и другой коричневые для заварки, укрепили ощущение уюта и надёжности. Он напился чаю сам и отнёс чашку жене. Потом умылся в закутке за кухней и, натянув сапоги, отворил наружную дверь. Небо было тяжёлое, свинцово-серое, а бурые холмы, ещё день назад блестевшие на солнце, теперь казались почти чёрными и мёртвыми. Восточный ветер оголил деревья, как бритвой, и каждый его порыв вздымал в воздух опавшую листву, сухую и ломкую. Нэт потопал по земле в сапогом, земля была скована холодом. Он ещё не видывал такой резкой, внезапной перемены. Чёрная, бесснежная зима сошла на землю в одну ночь. Наверху проснулись дети, джил что-то говорила без умолку, а маленький Джонни снова плакал. Нэт слышал, как жена их утешает, уговаривает. Вскоре все спустились вниз. У него был готов для них завтрак. День входил в привычную колею. Папа, ты прогнал птиц? спросила Джил. Она совсем успокоилась, увидев огонь в очаге. Дневной свет за окном и завтрак на столе. Да, да, они все улетели, ответил Нэт. Их напугал восточный ветер, они растерялись, сбились с пути и искали, где бы укрыться. Они на нас набросились, сказала Джил. Хотели Джонни глаза выклевать. Это они со страху. сказала Нат. В комнате темно было, птицы не соображали, что к чему. Хорошо бы они больше не прилетали, сказала Джил. А то давай на крошимом хлебе на подоконник, может, они склюют его и улетят. Она кончила завтракать и пошла за курткой и школьной сумкой. Нат молчал, но жена поглядела на него со значением. Они поняли друг друга без слов. Пойду, провожу её до автобуса. сказал он. Сегодня на ферму мне не надо. И пока джил собиралась, он добавил: "Держи все окна закрытыми и двери тоже на всякий случай. Я загляну на ферму, разузнаю, не слыхали ли там они чего ночью". Он пошёл вдоль череды проезжей дороги. Девочка, очевидно, успела забыть о ночном происшествии и бежала в припрыжку впереди на перегонки с сухими листьями. Её личико под копешёном раскраснелось от ветра. "Пап, а снег скоро пойдёт?" спросила она. Уже ведь холодно. Он взглянул на бесцветное небо, чувствуя спиной пронизывающий ветер. Нет. Снег пока не предвидится. Это бесснежная зима, чёрная. Пока они шли, он всё время искал глазами птиц в живых изгородях, оглядывал поля, высматривал их в лесочке над фермой, где обычно собирались грачи и галки. Птиц нигде не было. Жившие поблизости дети уже толпились на автобусной остановке, все закутанные в капюшонах, как Джил, с бескровными, озябшими лицами. Джил побежала к ним, выкрикивая на бегу: "А мой папа говорит, снега не будет, будет чёрная зима". О птицах она ни словом не обмолвилась, и тотчас же затеяла возню с другой девочкой. Обе принялись толкаться и бороться. Наконец показался автобус. Он поднимался в гору, пыхтя и покачиваясь. Над подождал, пока дочка сядет, потом повернул обратно и пошёл по дороге к ферме. У него был свободный день, но он заранее решил сходить проверить, всё ли там в порядке. Джим, работник, смотревший за коровами, громыхал чем-то во дворе. Хозяин дома? спросил Над. На рынок уехал. Сегодня вторник, забыл. Грыхача сапогами, Джим ушёл за сарай. Не когда тут стоять, да разговоры разговаривать. Умнечит он больной этот Нот. Всё, книжки, говорят, читает. Нот и в самом деле забыл, что сегодня вторник. Да, ночные события порядком выбили его из колеи. Он подошёл к заднему крыльцу и услышал, как миссис Стрик напевает на кухне под музыку из радиоприёмника. "Это я, хозяйушка", окликнул он её. Миссис Стрик появилась в дверях, добродная, добродушная, улыбчивая. "Здравствуйте, мистер Хокинс". Может, вы мне растолкуете, откуда этот холод? Из России, что ли? Не припомню ничего похожего, чтобы вот так вдруг, ни с того, ни с сего, могли ударить холода. И дальше будет холодать, по радио сказали. Что-то происходит за полярным кругом. Мы сегодня ещё не включали радио, сказал Над. Ночь была беспокойная. Что-нибудь с ребятишками? Нет, нет. Он не знал, как и объяснить. Сейчас при свете дня рассказ о ночном сражении с птицами, разумеется, прозвучал бы дико. Он попытался изложить всё по порядку, но по глазам Мисс Стрик понял, что она не принимает эту историю всерьёз, считает её попросту плодом дурного сна. Вы уверены, что птицы были настоящие, и усадичные, спросила она, улыбаясь. С перьями совсем, что положено. Не такие, какие могут привидеться кое-кому в субботний вечер, когда питейные заведения уже закрылись. Миссис Стрик сказал Над: "У нас в детской на полу полсотни мёртвых птиц. Самые разные: малиновки, крапивники, кого там только нет. Они и на меня нападали, и Джонни чуть глаза не выкливли". Миссис Стрик посмотрела на него с сомнением. "М-м, ну что ж", проговорила она. "Всякое может случиться". При такой-то погоде. А уж если они в дом залетели, то, наверное, совсем сбили с толку. Может, они откуда-нибудь издалека, из-за этого самого полярного круга? Нет, птицы местные, самые обычные. Странное дело, сказала мне сестрик. Просто не знаю, что и думать. Вам надо всё это описать и послать в Garden. Они уж найдут, что ответить. Ну, мне пора, дела ждут. Она кивнула ему, улыбнулась и ушла обратно в кухню. Над, неудовлетворённый разговором, пошагал прочь. Если бы не мёртвые птицы на полу, их ещё надо собрать и закопать где-нибудь, он и сам бы принял всю историю за выдумку. У калитки стоял Джим. Птицы часом не докучали? спросил Над. Птицы? Какие птицы? На нас прошлой ночью птицы напали, целая стая. Залетели в спальню к детям. Странные птицы, прямо кровожадные какие-то. Вот как? Даджима До всё доходила, невероятно медленно. Никогда не слыхал, что птицы были кровожадные, отозвался он наконец. Ручные это да, это бывает. Прямо на окна прилетают за крошками. Те птицы были далеко не ручные. Вот как? Может, замёрзли? Или голодные были, вы им крошек насыпьте. Джим отнёсся ко всей этой истории также безучасно, как миссис Стрик. С воздушными налётами во время войны дело обстояло похоже, подумал Нэт. Здесь, в этой части Англии, никто и не подозревал, сколько пришлось переведать и испытать жителям того же Плимута. Чтобы тебя что-то затронуло по-настоящему, нужно самому это пережить. Он направился к дому, прошёл между деревьями, перебрался через перелаз. На кухне он застал жену и Джонни. "Ну что, видел кого-нибудь?" спросила жена. "Говорил с миссис Трик и с Джимом. По-моему, они мне не поверили, но у них всё спокойно". "Ты бы унёс этих птиц", сказала жена. "Я хотела постели застелить, но я туда войти не могу, страшно". "Теперь-то чего бояться? Они мёртвые". Над поднялся наверх с мешком и покидал в него один за другим все птичьи трупики. Их оказалось ровно 50. Самые обычные пташки, сплошная мелочь, даже ни одного дрозда. Только страх мог вызвать такую агрессивность. Синички, кропивники, неужели это их крохотные клювы вонзались ночью с небывалой яростью ему в лицо и в руки? Трудно поверить. Он отнёс мешок в сад. И тут встала новая проблема. Земля так затвердела от холода, что лопата с ней бы не справилась. Землю намертво сковала стужи, но снега при этом не было. Да и вообще за последние часы ничего не произошло, разве что задул восточный ветер. Всё это странно, необъяснимо. Те, кто составляет прогнозы погоды, должно быть правы. Похолодание каким-то образом связано с полярным кругом. Ветер пронизывал его до костей, пока он стоял в нерешительности с мешком в руках. Внизу, в заливе, бушевали волны, были хорошо различимы их пенястые гребни. Он решил отнести птиц на берег и закопать там. Когда он добрался до мыса, ветер задул так свирепо, что над еле устоял на ногах, и ему было больно дышать. Голые руки закаченели. Он в жизни не испытывал такого холода, не помнил такой стужи даже в самые суровые зимы. Был отлив. Хрустя галькой, он прошёл туда, где песок был порыхлее, повернулся спиной к ветру и стал копать каблуками яму. Многи два он раскрыл мешок. Налетевший вихрь подхватил мёртвых птиц, поднял их в воздух, понёс вдоль пляжа и в считанные секунды разметал и развеял, как пёрышки. В этом зрелище было что-то отталкивающее. Ему стало не по себе. Ничего, начнётся прилив. Вода их смоет. Он поверял взгляд на море, всматриваясь в белопенные зелёные буруны. Они вздымались от ясной стеной, закручивались и снова разбивались. Грохот волн, ослабленный расстоянием, казался не таким оглушительным, как во время прилива. И тут он увидел их. Чайки. Они качались на волнах вдали от берега. То, что он поначалу принял за буруны, были Белые чайки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Они поднимались и падали вместе с волнами, держа головы по ветру, будто мощная боевая флотилия, бросившая якорь в ожидании прилива. Чайки заполняли всё видимое пространство. Они двигались развёрнутым строем, бесконечными, тесно сомкнутыми рядами, колонна за колонной. Будь на море штиль, они покрыли бы белым облаком весь залив, голова к голове, бок к боку. И только восточный ветер, нагонявший высокие волны по временам, скрывал их от глаз. Над повернулся, пошёл прочь от берега и по крутой тропке стал подниматься к дому. Надо срочно кому-то сообщить, кого-то предупредить. Погода тому виной или восточный ветер только творится что-то непонятное. пойти к телефонной будке у автобусной остановки и позвонить в полицию. Но ну, что они могут сделать? Что вообще можно сделать? Ну, он скажет, что в заливе собрались сотни тысяч чаек, потому что их пригнал туда шторм или голод. В полиции решат, что он пьяный или сумасшедший, или что ещё хуже, выслушают с полнейшим равнодушием. Спасибо, нас уже оповестили, действительно, из-за неблагоприятных погодных условий в окрестностях скопилось большое количество птиц. Нат огляделся по сторонам, других птиц пока видно не было. Может, все они летят из центра страны? Всех гонит холод? Жена встретила его у порога. "Нат, объявили по радио, только что передавали специальный выпуск новостей. Я записала. Что объявили по радио?" Насчёт птиц. Они не только у нас, они повсюду, в Лондоне, по всей стране. На птиц что-то нашло. Они вместе прошли на кухню. Он прочёл то, что уже написала на листке бумаги. Сообщение Министерства внутренних дел от 11 часов утра. С начала дня ежечасно поступают сведения о том, что в городах, деревнях и отдалённых районах страны огромными стаями собираются птицы. Они создают помехи движению транспорта, причиняют ущерб домам и даже нападают на людей. Предполагается, что арктические воздушные потоки, в зоне которых в настоящее время находятся британские острова, заставляют птиц массами перемещаться на юг. Сильный голод, по всей видимости, вынуждает их атаковать людей. Предупреждаем домовладельцев: плотно закройте окна и двери, проверьте дымоходы и примите все необходимые меры. чтобы обеспечить безопасность ваших детей. Ждите дальнейших сообщений. Ната вдруг охватило непонятное возбуждение. Он торжествующе взглянул на жену. Ну вот. Что я тебе говорил? Надеюсь, на ферме тоже слушают радио. Миссис Стрик теперь убедится, что я ничего не сочинил. Всё так и есть. Они повсюду. Недаром я с утра себе твержу, что-то тут не ладно. Я сейчас с берега видел в море чаек, там тысячи, десятки тысяч чаек, плотную друг дружки, булавку между ними не просунуть. Качаются себе на волнах, будто чего-то ждут. Чего ждут, Нанд? спросила жена. Он пристально посмотрел на неё, потом снова на листок бумаги. Не знаю, выговорил он наконец. Здесь сказано про сильный голод. Он подошёл к ящику, где хранил молоток и инструменты. Что ты надумал, Над? Хочу забить окна, перекрыть домоходы, как в виллат. Думаешь, птицы смогут пробраться в дом, если окна просто закрыть? Воробьи, малиновки и прочая мелочь. Каким образом? Он не ответил. Воробьи, малиновки, отпустики, а вот чайки. Он поднялся наверх и работал, не покладая рук всю первую половину дня. Забил досками окна в спальнях. заделал основания дымоходов. Хорошо ещё, что у него выходной и что он не занят на ферме. Работа с молотком и гвоздями напомнила ему давние времена, самое начало войны. Он тогда ещё не был женат, жил у матери в Племуте и когда вели затемнение, сколотил для всех окон ставни. И бамбубежече сородил. Правда, польза от него оказалась немного, когда начались налёты. Интересно. вряд ли фермер с женой хотя бы такие простые меры предосторожности. Вряд ли, не похоже на них. Беззаботные они люди, могут просто посмеяться и всё. Уедут на танцы или отправятся к соседям в карты играть. Обед готов, крикнула из кухни жена. Слышу, сейчас спущусь. Он был доволен своей работой. Щиты отлично легли на окна, распорки прочно встали в основание дымоходов. После обеда, когда жена мыла посуду, над включил радио. В час дня передавали известия. Сперва повторили утреннее сообщение, то, которое записала жена, но в сводке новостей появились дополнительные подробности. Стаи птиц нарушили привычный распорядок во всех районах страны, объявил диктор. В Лондоне в 10 часов утра птицы закрыли небо так плотно, что могло показаться, будто над городом нависла гигантская чёрная туча. Птицы рассаживались на шпилях, на оконных карнизах, на дымоходах. Преобладающие породы дрозд чёрный, дрозд обыкновенный, домовый воробей, кроме того, что естественно для столицы, в большом количестве представлены голуби и скворцы. И, разумеется, за всегдатый лондонской Темзы чайка черноглавая. Зрелище было столь поразительное, что на многих магистралях остановилось уличное движение. Лавки и конторы опустели, а тротуары и мостовые были запружены толпами любопытствующих. За этим последовало описание имевших место инцидентов. Ещё раз было сказано, что наиболее вероятная причина этого явления голод и стужа. Напоследок диктор повторил предупреждение владельцам домов. Голос у него был спокойный и слегка надменный. Уната сложилось впечатление, что диктор воспринимает происходящее не всерьёз. словно речь идёт о не в меру затянувшемся розыгрыше и он такой не один их много сотни и они понятия не имеют каково это биться в кромешной тьме в стучь птиц в лондоне наверняка устроят народное гуляние наподобие тех что бывает по вечерам после выборов люди будут толпиться на улицах шуметь хохотать напиваться птиц-то сколько пошли поглядим он выключил радио и принялся за окна на кухне Жена молча следила за ним. Маленький Джонни не отходил от матери. "Нэт, а здесь-то доски зачем?" спросила она. "Теперь придётся зажигать свечи чуть ли не в 2 часа дня. И вообще, я не понимаю, какой толк в этих досках. Лучше перестраховаться, чем потом локти кусать", ответил Нэт. "Не хочу рисковать. Куда смотрят власти?" сказала жена. Давно пора вызвать войска и начать отстреливать птиц, живых их, распугали. Ну, допустим, и как именно, по-твоему, надо действовать? Посылают же в военных в доки, когда докеры бостоют. Бросают солдат на разгрузку судов, верно, сказал Над. Только в Лондоне 8 млн жителей или даже больше. А сколько всяких зданий, жилых домов, особняков? Это сколько же нужно солдат? отстреливать птиц со всех крыш. Не знаю, но ну что-то надо делать. Власти должны что-то предпринять. Над подумал про себя, что власти, наверное, как раз сейчас ломают голову в поисках выхода. Но что бы они ни придумали для Лондона и других больших городов, здесь, за 3 сотни миль от столицы, это людям не поможет. Каждый хозяин должен сам побеспокоиться о своём доме. Как у нас Сясним, спросил он. Господин Над, что ещё тебе придёт в голову? Мне важно, какие есть припасы. На завтра среда, наш закопочный день, ты сам знаешь. Я не храню ничего лишнего в сыром виде, всё ведь портится. Мясник приедет только послезавтра, но я могу что-нибудь мясное привезти и завтра из города. Над не хотел пугать жену понапрасну. Он сам подумал, что намеченная на завтра поездка в город вряд ли состоится. Он заглянул в кладовую и заодно в буфет, где жена держала банки с консервами. На ближайшие дни довольно, только хлеба маловато. А с хлебом что? И булочник будет завтра? Муки тоже было немного. Впрочем, на одну буханку хватит, если булочник завтра не приедет. В старое время мы бы забот не знали, заметил над. Женщины пекли хлеб два раза в неделю. Сами рыбу солили, и в доме всегда были запасы еды. Можно было бы осаду выдержать, если понадобилось. Я пробовала давать детям рыбные консервы. Им не понравилось, сказала жена. Над продолжал забивать досками кухонное окно и вдруг вспомнил: свечи. Свечи тоже на исходе. Значит, завтра надо и свечей докупить. Но ничего не напишешь. Сегодня хорошо бы лечь пораньше. Исли, конечно. Он встал, прошёл через заднее крыльцо в огород и поглядел на море. Солнце весь день не показывалось, и теперь, хотя было всего 3 часа, вокруг сгустилась мгла. Небо было тяжёлое, мрачное, бесцветное, как соль. Он слышал, как волны злобно барабанят о скалы. Он зашагал вниз по тропке к берегу и на полдороге вдруг замер. Был прилив, Вода уже стояла высоко. Прибрежные скалы, утром ещё обнажённые, теперь полностью скрылись под водой. Но Над смотрел сейчас не на море. Он смотрел на чаек. Чайки, как по команде, снялись с места. Сотни, тысячи их кружили над водой, напрягая крылья, борясь с ветром. Чайки затмили небо, потому и стемнело вокруг. Они летали молча, не издавая ни звука. Они парили. кружили, взмывали вверх и снижались варяс с ветром. Над повернулся и бегом бросился к дому. "Я пошёл за Джил", сказал он жене. "Хочу встретить её на остановке". "Что случилось?", спросила жена. "На тебе лица нет. Мне выпускает Джонни из дома и за преддверь. И лучше задёрни шторы и зажги свечи". "Но ну ведь только 3 часа дня". "Неважно. Делай, как я сказал". Он заглянул над навес у заднего крыльца, где хранился огородный инвентарь. Подходящего мало. Лопата слишком тяжёлая, вилы не годятся, он взял мотыгу. Её, по крайней мере, легко нести. Он обогнул дом и пошёл к автобусной остановке, то и дело оглядываясь через плечо на море. Чайки поднялись выше и теперь описывали более широкие круги, выстраиваясь в небе в боевом порядке. Над прибавил шагу. Он знал, что автобус доберётся до вершины холма не раньше 4, но всё равно спешил. На пути он никого к счастью не встретил, не то время, чтобы теляс оточить. Он дошёл до остановки и принялся ждать. Конечно, он зря спешил, до автобуса оставалось добрых полчаса. Он потопал ногами, чтобы согреться, подул на закоченевшие руки. Вдалеке перед ним простирались Миловы горы, чистые и белые на фоне мрачного блёклого неба. Неожиданно из-за гор поднялось что-то чёрное, как мазок сажи. Потом пятно стало разрастаться, приобрело объём и превратилось в тучу, которая тут же распалась на части, поплывшие на север, на запад, на восток и на юг. И это были вовсе не тучи. Это были птицы. Над следил за их движением по небу, и когда одна стая пролетала над ним на высоте двух или трёх сотен футов. Он понял по их скорости, что они направляются от побережья вглубь страны. Им не до людей здесь, на Полоострове. Это были грачи, вороны, галки, сороки, сойки, птицы, которые не прочь поживиться другими, более мелкими пташками. Но сегодня они имели в виду добычу совсем иного рода. Им поручены города, подумал над Они чётко знают, что им надо делать. Им наплевать на нас. С нами расправятся чайки, а эти летят в города. Он вошёл в телефонную будку и снял трубку. Достаточно, если ему ответит коммутатор. Там уже передадут кому нужно. Я звоню с шоссе, от автобусной остановки, начал он. Хочу сообщить, что мимо меня летят целые полчища птиц. Чайки тоже скапливаются в заливе. Ясно, ответил женский голос усталый, безразличный. Могу я быть уверен, что вы передадите моё сообщение куда полагается? Да, да, конечно. На этот раз в голосе явно звучали раздражённые нотки. Затем послышались короткие гудки. Такая же, как все, подумал Над. Ни до чего нет дела. Целый день ей звонят, надоедают, а я охота вечером пойти в кино. Пояснит, на каком-нибудь парне и будет ахать. Ты только посмотри, сколько птиц. Ничем такую не пройдёшь. Автобус пыхтя подкатил к остановке. Джил спрыгнула на землю, за ней ещё трое или четверо ребят. Автобус тут же поехал дальше в сторону города. Пап! А это зачем? Ребетишки со смехом окружили его, показывая пальцами на мотыгу. Просто так взял на всякий случай, сказал он. А теперь по домам. Сегодня холодно, нечего болтаться на улице. Ну-ка, Женька, я постою, пока вы пробежите через поле, погляжу, кто быстрее всех бегает. Он обращался к детям, которые жили в посёлке, в муниципальных домах, но из косок через поле туда было ближе. Мы хотели немножко поиграть по дороге, протянул кто-то из мальчиков. Никаких игр. Марш по домам. А не то я вашим мамам нажалуюсь. Дети пошептались, поглядывая на него круглыми от удивления глазами, а потом стремглав помчались через поле. Джил смотрела на отца недовольно надув губы. Мы всегда играем по дороге из школы, только не сегодня. Сегодня игра отменяется. Идём скорей, не будем терять время. Он теперь ясно видел чаек. Они держали курс на сушу, кружили над полями. Всё так же молчат, так же беззвучно. Пап, погляди! Смотри, сколько чаек. Я вижу. Давай скорее. А куда это они? Куда они летят? Подальше от наших мест, наверное, ищут где теплее. Он схватил её за руку и подтащил за собой. Пап, не так быстро, я не поспеваю. Чайки проделали то же, что до них грачи и вороны. Они развернулись строем по небу и разделились на четыре многотысячных отряда. Пап, что это? Что чайки делают? Разделившись, чайки не стали сразу разлетаться по сторонам. Они продолжали кружить и не торопились набирать высоту, будто ждали какого-то сигнала, как будто окончательное решение ещё не принято, ещё не сформулирован приказ. Хочешь, я тебя понесу, Жил. Давай-ка, забирайся ко мне на спину. Он надеялся, что так будет быстрее, но не рассчитал. Жил была тяжёлая, всё время сползала вниз, при этом она ещё и плакала. Ей передался отцовский страх, предчувствие опасности. Противне чайки, пускай улетают. Смотри, они совсем низко. Он поставил девочку на землю и перешёл на бег, таща её за собой. На повороте у фермы он увидал, что мистер Триг выкатывает из гаража машину. "Нэт", окликнул его. "Не подбросьте нас до дому". "Что за спешка?" Фермер повернулся на сиденье и удивлённо уставился на них. Но тут же его весёлая румяная физиономия расплылась в улыбке. "Похоже, скоро начнётся забава", сказал он. "Видели, чаек? Мы с Джимом хотим их немного пощёлкать". Все свихнулись на этих птицах, ни о чём другом не говорят. "Слышал, они вас ночью навестили? Оружиё не требуется", Нэт отрицательно покачал головой. Фермерская малолитражка была загружена до предела. Места хватило бы только для джил, и то, если посадить её на пустой канистре на заднем сиденье. Ружьё мне не надо, но вы бы меня очень выручили, если бы подвезли джил. Она боится птиц. Он говорил отрывисто и быстро, не хотел вдаваться в объяснения при ребёнке. Ладно, я её доставлю, сказал фермер. Не хотите, значит, поучаствовать в нашей охоте? А зря, дадим им прикурить. Перья полетят. Только держись. Джил уселась в машину, и фермер, развернувшись, покатил по дороге. Над зашагал следом. Триг просто спятил. Что может какое-то ружьё против целого неба птиц? Теперь, когда ему больше не надо было беспокоиться за Джил, он мог как следует оглядеться. Чайки всё ещё кружили над полями. В основном это были серебристые чайки, но среди них было и немало черноголовых. Обычно эти две породы держатся врозь, но нынче что-то их объединило. Что-то свело их вместе и свело не случайно. Он слыхал, что черноголовки нападают на птиц помельче, а бывает и на новорождённых ягнят. Своими глазами ему, правда, ничего такого видеть не приходилось, но сейчас, глядя на небо, он это вспомнил. Чайки определённо держали курс на ферму. Они кружили гораздо ниже, и черноголовые были впереди. Черноголовые возглавляли атаку. Значит, их цель ферма, туда они и летят. Над прибавил шагу. Он видел, как фермерская машина отъехала от их дома и повернула ему навстречу. Поравнявшись с ним, фермер рывком затормозил. "Девчонка на месте", сказал он. "Мать её поджидала. Ну как вам всё это нравится?" В городе ходят слухи, что это русские виноваты, окормили птиц какой-то отравой. Каким образом? Почём я знаю. Кто-то сболтнёт и пошло. Не надумали с нами походитьтся? Нет, я домой, жена будет волноваться. Хозяйка моя считает, что хоть и был бы смысл, если б чайк можно было есть, сказал Триг. Мы бы их жарили, пекли, мариновали. Вот погодите, выпущу несколько обоим в этих тварей, только пух и перья полетят. А вы окна забили? спросил Над. Ещё чего? Чушь это всё. По радио любят запугивать. У меня и так дел невпроворот, не хватало ещё с окнами возиться. На вашем месте я бы заколотил. Добрости, да совсем вас застрощали. Хотите, приезжайте ночевать. Большое спасибо, мы уж как-нибудь дома. Ну тогда пока. Увидимся утром, зажарим на завтрак пару в чаек. Трек ухмыльнулся и свернул к воротам фермы. Над пошёл быстрым шагом. Он миновал рощицу, старый амбар. Теперь перелаз и до дома останется пройти последний отрезок поля. Перебираясь через изгородь, он услыхал свист крыльев. Прямо на него спикировала черноголовая чайка. промахнулась, развернулась на лету, взмыла вверх и снова спикировала. В мгновение ока к ней присоединились ещё чайки: 6, 7, 12, серебристые и черноголовые вперемешку. Он бросил мотыгу. Всё равно толку от неё никакого. Прикрывая голову руками, он бросился к дому. Чайки не отставали и продолжали атаковать его сверху, по-прежнему беззвучно. В тишине раздавалось только хлопанье крыльев. с верепах безжалостных крыльев. Он чувствовал, как кровь течёт у него по пальцам, по запястьям, по шее. Твёрдые клювы били сверху наотмашь, раздирая плоть, только бы уберечь глаза. Остальное неважно. Только бы спасти от них глаза. Они ещё не научились вцепляться намертво, рвать одежду, обрушиваться всем скопом на голову, на спину, но они смелели с каждой новой атакой. и действовали очень отчаянно и безглядно, не щадя себя. Многие, если им случалось спикировать слишком низко и промахнуться, ударялись о землю, разбивались вдрезг, ломали себе кости. Набегу на, на тое дело спотыкался об исколеченных чаек и отшвыривал их ногами. Кой как он добрался до своего крыльца и стал барабанить в дверь окровавленными руками. Из-за досок на окнах казалось, что в доме темно. Свет наружу не проникал. Открой, крикнул он. Это я. Открой! Он старался перекричать шум хлопающих крыльев. И в эту секунду он увидел над собой баклана, изготовившегося к броску. Чайки кружили, улетали, боролись с ветром, и только баклан висел в небе неподвижно. Один, единственный баклан прямо у Ната над головой. Внезапно он прижал крылья к телу и камнем пошёл вниз. Над закричал, и дверь по счастью распахнулась. Он едва успел переступить через порог. Жена всей тяжестью налегла на дверь изнутри. И тут же они услыхали, как со стуком ударился о землю баклан. Жена промыла и перевязала ему раны. Они оказались не особенно глубокими. Больше всего пострадали кисти и запястья. Не будь на нём шапки чайки бы добрались и до головы, но ну, о баклан. Баклан мог бы запросто раскроить ему череп. Дети, как и следовало ожидать, подняли рёв, когда увидели, что у отца руки в крови. Он попытался их успокоить: "Всё в порядке, совсем не больно. Ранки пустяковые. Джил, поиграй пока с Джонни, а мама промоет мне царапины". Он притворил дверь из кухни, чтобы не пугать детей. Лицо у жены было пепельно-серое. Она отвернула кран над раковиной. "Я их видела", прошептала она. Они как раз стали сбиваться в кучу. Когда мистер Трик привёз джил, я со всей силы захлопнула дверь и её заклинило, потому и не могла тебе сразу открыть. Слава богу, они подстерегали меня. С джил они бы справились в два счёта. Тут хватило бы и одной птицы. Они шептались как заговорщики, чтобы дети не слышали, пока жена бинтовала ему руки и шею. Они летят вглубь страны, их тысячи, грачи, вороны, все крупные птицы. Я видел их, пока ждал на остановке. Они нацелились на города. Зачем им в города? Добычи ищут. Сперва будут атаковать прохожих на улице, потом станут пробираться в дома через окна, через дымоходы. Но почему власти ничего не делают? Почему не шлют войска, пулемёты, ну хоть что-нибудь? И ещё не успели. Никто ведь к этому не был готов. Послушаем, что скажут в шестичасовом выпуске. Над прошёл на кухню жена за ним. Джонни мирно играл на полу, зато Джил была явно встревожена. Там птицы, сказала она. Пап, послушай. Над прислушался. Из-за окон и двери доносились приглушённые звуки: шорох крыльев, скрежег когтей, попытки атаковать лазейку в дом, шелест трущихся боками птичьих тел, толкатня на подоконниках. И по временам резкий отчётливый стук, когда какая-нибудь незадачливая птица со всего маха ударилась о землю. Сколько ты их расширётся на смерть, подумал он. Но, к сожалению, малая часть, малая часть. Всё в порядке, джил произнёс он вслух. Окна я крепко заколотил, птицам сюда хода нет. Он снова тщательно проверил окна. Сработано на совесть, все щели законопачены. Что ещё можно сделать? Он принёс полоски старой жести, деревяшки, металлические планки и стал приколачивать их поверх досок для пущей надёжности. Стук молотка немного заглушил птичью возню. Всё это царапанье, шурканье и самое зловещее, только бы не услышали жена или дети звон разбитого оконного стекла. Включи-ка радио, сказал он жене. Послушаем, что там передают. Радио тоже должно помочь заглушить наружные звуки. Он пошёл наверх и принялся укреплять окна в спальне и в детской. Теперь он слышал, что творится на крыше, слышал скрежет птичьих когтей, суетливые перебежки. Он решил, что ночевать всем надо в кухне. Матрасы можно снести вниз и положить прямо на полгу. И огонь в плети не гасить. Он опасался за дымоходы верхнего этажа. Доски, которыми он забил основание, могут не выдержать. А в кухне всю ночь будет гореть огонь, так спокойнее. Хорошо бы подать это как шутку, сказать детям, что он придумал новую игру походный лагерь в доме, как в лесу. И если случится самое худшее, и птицы проникнут внутрь через верхние дымоходы, то из спален им не так-то просто будет выбраться. На то, чтобы пробиться сквозь двери, понадобится много часов, а то и дней. Оттуда они никому не смогут причинить вреда, оставшись в запертие, они все просто задохнутся и погибнут. Он начал перетаскивать в них матрасы. Жена бросила на него встревоженный взгляд. Она решила, что птицы уже наверху. "Ну вот, полный порядок", сказал он. "Сегодня будем ночевать на кухне. У огня уютней, и меньше слышно, как эти несносные птицы скребутся в окна". Он позвал жену и детей помочь ему с перестановкой мебели и на всякий случай пододвинул к окну кухонный буфет. Буфет встал хорошо. Лишняя гарантия. На освободившееся место у стены теперь можно положить редко матрацы. Мы здесь пока защищены, подумал он. Удобно, надёжно, как в бомбоубежище, правда, с едой плоховато. Продуктов и угля для плиты хватит на 2-3 дня не больше. А к тому времени? Ну что толку загадывать наперёд? Ещё надо послушать, что объявит по радио. должны же они как-то проинструктировать людей. И тут до него внезапно дошло, что в эфире звучит только музыка. Музыка вместо детского часа, который ежедневно передают в это время. Он взглянул на шкалу приёмника, настроенно верно, на лондонское радиовещание. Танцевальные записи. Он щёлкнул ручкой и переключился на развлекательную программу, то же самое. И тогда он вдруг понял, в чём дело. Все обычные передачи отменены. Такой бывает только в исключительных случаях, в день выборов, например. Он попытался вспомнить, как было в войну, во время массированных налётов на Лондон, и тут же сообразил, что центральная радиостанция BBC находилась тогда не в Лондоне. Передачи транслировались из какого-то временного центра. Пожалуй, здесь мы в лучшем положении, подумал он. Здесь на кухне, когда окна и двери забиты досками, безопаснее, чем в городах. Надо Бога благодарить, что мы не в городе. В 6 часов музыка смолкла, раздался сигнал точного времени. Надо обязательно послушать известия, даже если они перепугают детей. После сигнала наступила пауза. Потом заговорил диктор. Голос у него был торжественный и серьёзный, совсем не то, что днём. Говорит Лондон. Сегодня в 4 часа пополудни в стране объявлено чрезвычайное положение. принимаются шаги для спасения жизни и имущества граждан. Однако на их немедленный эффект рассчитывать нельзя ввиду непредвиденного и беспрецедентного характера данного кризиса. Всем домовладельцам предлагается принять срочные меры к тому, чтобы обезопасить своё жилище. Жильцы многоквартирных домов должны объединиться и сделать всё от них зависящее, чтобы исключить всякий доступ внутрь. Сегодня вечером категорически воспрещается покидать пределы домов и находиться на улицах, на проезжих дорогах или где бы то ни было вне закрытых помещений. Птицы большими стаями нападают на всех, кто оказывается в их поле зрения, и уже начали осаждать дома. Только при соблюдении должных мер безопасности жилища могут остаться недоступными для птиц. Просьба к населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ввиду исключительности создавшегося положения все радиостанции приостанавливают вещание до 7 часов утра. Затем сыграли государственный гимн. Больше ждать было нечего. Нат выключил приёмник. Он взглянул на жену, она на него. Папа, про что они? спросила Джил. Что это они говорили в новостях? Говорили, что сегодня больше не будет передач, сказал Нат. На BBC какая-то авария. Из-за птиц? спросила Джил. Это птицы что-то повредили? Нет. Просто все там очень заняты. А от птиц само собой много вреда, особенно в городах. Надо поскорее от них избавиться. Ничего, один вечер обойдёмся без радио. Хорошо бы у нас был патефон, сказала Джил. Всё-таки лучше, чем совсем ничего. Она не сводила глаз с буфета, которым были забаррикадированы окна. Несмотря на все старания, невозможно было не слышать непрерывного постукивания, шуршания, назойливого шелеста и хлопанья крыльев. "Давайте сегодня поужинаем пораньше", сказал Над. "Приготовим что-нибудь вкусненькое. Попросим маму. Пускай сделает что-нибудь, что мы все любим. Гренки с сыром. Идёт?" Он подбегнул к жене, незаметно сделав ей знак. Он не мог видеть страха и тревожное ожидание на дочкином лице. Он помогал готовить ужин и при этом напевал, насвистывал, нарочно гремел посудой, и ему показалось, что шарканье и стук стали тише, звучали не так настойчиво. Потом он поднялся наверх и прислушался, но суета и толкотня на крыше как будто прекратилась. "Тоже не бойся, соображает, понимают, что сюда им не пробиться, наверное, отправились в другое место. Зачем на нас зря тратить время?" Ужин прошёл спокойно, без происшествий, и только потом, когда они убирали со стола, они услышали новый, ракочущий звук, издавна хорошо знакомый. Жена повернулась к нему, вспыхнув от радости. "Самолёты!" сказала она. "Против птиц послали самолёты. Я всё время говорила, что власти должны что-то такое предпринять. Теперь птицам конец. Это ведь стреляют из пушек, ты слышишь?" Возможно, это и впрямь была орудийная пальба где-то вдали от берега. Трудно сказать. Обстрел с самолётов или с военных кораблей мог бы дать результат, если бы чайки по-прежнему оставались в море, но сейчас они все переместились на сушу. Кто же станет бить по берегу, рисковать жизни населения? Какое счастье слышать самолёты, правда? сказала жена. Джил, который передалося радостное возбуждение матери, стало вместе с Джонни подпрыгивать на месте. Самолёты прогонят птиц, самолёты их всех постреляют. И тут они услыхали взрыв примерно в милях в двух. За ним второй, третий. Рокот моторов начал ослабевать. Самолёты уходили в сторону моря. Что это было? Бомбы? спросила жена. На птиц сбросили бомбы? Не знаю. ответил Нат. Не думаю. Он не хотел говорить ей, что взрыв, который они слышали, это крушение самолёта. Значит, власти попытались выслать воздушную разведку. Неужели там никто не понимает, что эта затея чистое самоубийство? Что может самолёт против птиц, бросающихся как смертники на пропеллеры, на фюзеляж? Он может только сам рухнуть вниз. И если эти попытки Делаются по всей стране то во сколько жизней они обойдутся. Не иначе, как там наверху кто-то окончательно потерял голову. Где самолёт и пап, спросила Джил. Улетели обратно на базу? Ну, а теперь живы спать. Пока жена отвлеклась на свои привычные дела, раздевала детей у огня, стелила им простынки, укладывала, он ещё раз обошёл дом и удостоверился, что щели повсюду плотно заделаны. Ркото самолётов не было слышно, а рудийная стрельба на море тоже прекратилась. Пустая трата сил, подумал Над. Много ли их можно уничтожить таким путём и какой ценой? Правда, есть ещё газ. Может, они попробуют располять иприт, горчишный газ? Людей, конечно, предупредят заранее. Ясно одно: над этим сегодня бьются лучшие головы страны. Эта мысль его немного успокоила. Он живо представил себя как учёных, исследователей, технических специалистов, сотрудников всяких секретных лабораторий срочно собирают на совет. Наверное, они уже принялись за работу. Решить подобную проблему не под силу ни правительству, ни штабным начальникам. Тут уж учёным карты в руки, пускай они теперь распоряжаются. Только действовать придётся без жалости, думал он. Придётся рисковать людскими жизнями, если они пустят в ход газ. там, где всего тяжелее, потеря будет больше. Пострадают и скот, и земля, всё будет заражено. Главное, не началась бы паника. Если люди начнут паниковать, терять голову, правильно радио предупредило. Наверху в спальных всё было тихо, нискрежета, ни стука в окно. Затишье в ходе битвы. Перегруппировка сил. Так это, кажется, называлось в сводках военных лет. Ветер однако не успокоился. Над слышал гул ветра в дымоходах, слышал, как море бьётся о берег. Скоро начнётся отлив. Может, затишье наступило как раз в связи с отливом? Птицы явно повинуются какому-то закону. Должно быть, всё дело именно в ветре, в чередовании приливов и отливов. Он поглядел на часы, было около 8:00 вечера. Пик последнего прилива он миновал час назад. Этим и объяснялось затишье. Птицы переходили в наступление только во время прилива. Вдали от моря, в центре страны, такая связь могла не проявляться, но здесь, на побережье, судя по всему, закон работал чётко. Над мысленно подсчитал, сколько у них в запасе времени. 6 часов до следующей атаки. Как только начнётся новый прилив, примерно в час 20 ночи, птицы вернутся. Он мог сделать одно из двух. Первое дать всем отдых, себе, жене, детям, поспать, сколько удастся, до часу до 2. Второе сходить посмотреть, как дела на ферме, узнать, работает ли там телефон, и если да, попробовать ещё раз соединиться с коммутатором. Он тихонько окликнул жену, которая как раз кончила укладывать детей. Она поднялась вверх на несколько ступеньек, и он шёпотом стал с ней советоваться. "Только не уходи", сразу рассказала она. Ты не можешь уйти и бросить меня тут одну с детьми. Я этого просто не вынесу. В её голосе звучали истерические надрывки. Он приделся утешамиривать её и успокаивать. "Ну хорошо, не волнуйся, подожду до утра. В семь мы уже будем знать сводку новостей. А утром, во время отлива, я попробую добраться до фермы, раздобуду хлеба, картошки, может и молока". Москво снова лихорадочно заработал, пытаясь предусмотреть все неожиданности. Коров на ферме вечером наверняка не подоили, и они бедолаги сейчас толпятся во дворе, ждут, а хозяева сидят в заперти с забитыми окнами, как и его семейство. Если, конечно, они успели позаботиться о своей безопасности. Он вспомнил, как фермер со смехом приглашал его пострелять чаек. Да уж, нынче не до охоты. Дети спали. Жена, не раздеваясь, сидела на своём матраце. Она не сводила с него встревоженных глаз. Что ты хочешь делать? спросила она шёпотом. Он сделал ей знак молчать. Крадучись, стараясь ступать неслышно, он открыл дверь на заднее крыльцо и выглянул наружу. Вокруг была беспросветная тьма. Ветер с моря дул ещё неистовее, налитая ледяными порывами. Он запнулся на первой же ступеньке, шагнув через порог, Там груды лежали птицы. Мёртвые птицы были повсюду: под окнами, у стен, самоубийцы, смертники, сломавшие себе шею. Они были везде, куда ни глянь. Только мёртвые, ни признака живых. Живые улетели к морю, как только начался отлив, и теперь чайки снова качаются на волнах, как накануне днём. В долине холме, где 2 дня назад работал трактор, что-то горело. Разбившийся самолёт. Огонь с него перекинулся на соседний стог сена. Он глядел на трупы птиц, и ему неожиданно пришло в голову, что если сложить их штабелем на подоконнике, они послужат дополнительной защитой. Пусть небольшой, но всё-таки нападающим птицам придётся сперва расклевать и растащить мёртвых, прежде чем они смогут как-то закрепиться на карнизах и подобраться к оконному стёклам. В темноте он взялся за работу. Его подташнило. Дотрагиваться до птиц было противно. Они ещё не успели остыть и были все в крови. Перья слиплись от крови. Он чувствовал, как тошнота подступает к горлу, но работу не прекращал. С огорчением отмечая, что все стёкла до единого в трещинах. Только ставни перекрыли птицам доступ внутрь. Закончив затыкать кровавыми тушками особенно пострадавшие окна, он вернулся в дом и Наново забаррикадировал кухонную дверь. Потом размотал бинты, мокрые от птичьей крови, и залепил царапины пластырем. Жена сварила ему какао, и он с жадностью его выпил. Он смертельно устал. "В полный порядок", сказал он, улыбаясь. "Не волнуйся, всё обойдётся". Он улёгся на матрас, закрыл глаза и сразу же уснул. Ему снились тревожные сны. Он всё время хотел ухватить какую-то ускользающую ниточку, вспомнить что-то, что упустил, не доделал какую-то важную работу, забыл какую-то меру предосторожности, всё время о ней помнил, а потом забыл и во сне пытался вспомнить и не мог. И почему-то всё это было связано с горящим самолётом и стогом на холме. Однако он спал и спал, не просыпаясь, и только когда жена стала трясти его за плечо, он открыл глаза. Началось, сказала она, вскликнув. Уже час как стучат. Я не могу больше их слушать одна. И ещё чем-то ужасно пахнет, чем-то горелым. И тут он вспомнил, он забыл подкинуть топливо в плиту. Она почти погасла, угли едва тлели. Он вскочил и зажёг лампу. Птицы барабанили в окна и в двери, но сейчас его заботило не это. Пахло палёными перьями. Запах заполонил всю кухню. Он сразу сообразил, в чём дело. Птицы залетали в дымоход и пытались протиснуться вниз к плите. Он взял щепок, бумаги, сунул их в топку и принёс бидон с керосином. "Отойди", крикнул он жене. "Придётся рискнуть". Он плеснул керосин в огонь. Пламя с рёвом рванулось вверх, и из трубы в топку посыпались обугленные, почерневшие птичьи трупы. Дети с плачем проснулись. Что случилось? спросила Джил. Почему дым? У него не было времени отвечать. Он выгребал из стопки птиц, сбрасывая их прямо на пол. Пламя продолжало гудеть. Дымоход, конечно, может загореться, но делать нечего. Только огонь способен отпугнуть живых птиц от трубы на крыше. Одно плохо всё нижнее колено забито летящими мёртвыми. Над перестал прислушиваться к яростной атаке на окна и на двери. Впускай сколько угодно, хлопают крыльями, ломают себе клювы, расшибаются насмерть. В дом им всё равно не прорваться. Надо Бога благодарить, что он с семьёй живёт в старом доме с небольшими окнами, с толстыми стенами, не то что эти новые муниципальные постройки. Как-то там теперь люди в этих хлипких строениях, до да поможет им небо. Перестаньте плакать. Прикрикнул он на детей: "Бояться нечего, прекратите реветь". Он продолжал выгребать на пол обугленных до мящихся септиц. "Теперь им крышка", говорил он себе. "Огонь вместе с тягой сделают своё дело. Только бы дымоход не загорелся, тогда всё обойдётся". Убить меня мало, надо было перед сном подкинуть углей в плиту. Знал ведь, что чего-то не доделал. На фоне скрежета и треска ломающегося дерева вдруг привычно по-домашнему пробили кухонные часы. 3 часа ночи. Надо вытерпеть ещё часа 4, чуть подольше. Он не мог точно высчитать пик прилива. Пожалуй, вода начнёт спадать не раньше полвосьмого, без 28. Разожги примус, сказал он жене. Вскипяти нам чаю, а детям свари какао. Что толку сидеть без дела? Да, так и надо. Чем ты её занять? Детей тоже. Надо двигаться, надо есть, пить, нельзя сидеть сложа руки. Он выжидал, стоя у плиты. Пламя постепенно затухало, но из дымохода в топку больше ничего не падало. Он пошуровал в нём кочергой, просунув её как можно выше. Дымоход был свободен. Он вытер пот со лба. Ну-ка, джил, велел он дочке. Собери мне щепочек. Сейчас затопим, как полагается. Но девочка не трогалась с места. Широко раскрытыми глазами она смотрела на груду обугленных птиц. "Не обращай внимания", сказал он. "Я их вынесу вон, когда плита разгорится, как следует". Опасность миновала. Больше ничего такого не случится, если поддерживать огонь круглые сутки. Надо будет утром на ферме прихватить топливо, подумал он. Наша на исходе Как-нибудь исхитрюсь. Хорошо бы обернуться за время отлива. Вообще надо всё стараться делать во время отлива. Просто принаровиться и всё. Они выпили чай и какао, заедая хлебом с мясным паштетом. Над заметил, хлеба осталось всего полбуханки. Но не беда. Чего вы сточите? маленький Джонни погрозил ложкой окну. У, -у противные птицы, не смейте стучать. Верно, сынок, улыбнулся Над. Пропади они, пропотам, бандитки, надоели. Теперь, когда очередная птица-смертник разбивалась за окном, в доме все ликовали. Ещё одна пап, кричала Джил. Ещё одной конец. Так ей и надо, подхватывал Над. Одной негодяйки меньше. Вот так и только так. Если сохранить эту бодрость, этот нужный настрой, продержаться до 7 часов, Когда начнут передавать новости, можно будет читать, что всё идёт неплохо. Дай-ка мне закурить, сказал он жене. Не так будет палёным пахнуть. В пачке всего две штуки, вздохнула жена. Я собиралась купить ещё сигарет в кооперативе. Ну, дай одну. Вторую оставим на чёрный день. Укладывать детей снова не имело смысла. Они бы всё равно не уснули под этот стук и скрежет. Все сидели на матрацах, сдвинув в сторону одеяло. Одной рукой Над обнимал жену, другой дочку. Джони мать взяла на колени. Надо отдать долг на этим тварям, сказал Над. Упорствуем не занимать. Другой на их месте давно бы плюнул, а эти и не думают. Но восторгаться птичьим усердием пришлось недолго. Среди постукиваний, не умолкavших ни на минуту, послышалась новая резкая нота, будто на помощь собрать им Явился чей-то куда более грозный клюв. Нат попытался вспомнить, каких он знает птиц, представить себе, кто бы это мог быть. Не дятел, у того что более лёгкий и дробный. Это птица посерьёзнее. Под её клювом дерево может не выдержать и треснуть, как треснуло стекло. И тут он вспомнил: ястребы. Может, на смену чайкам прилетели ястребы? Или сарачи? И теперь расселись по карнизам и орудуют и клювом, и когтями. Ястребы, сарачи, копчики, соколы, он совсем упустил из виду хищных птеец, забыл, на что они способны. Дотливо До ещё целых 3 часа. Надо ждать и постоянно слышать хруст дерева под мощными и беспощадными когтями. Натаглядел кухню в поисках мебели. которую можно было бы пустить на доски, чтобы дополнительно укрепить дверь. За окна он был спокоен, их загораживал буфет. Его смущала дверь. Он пошёл наверх, но на площадке перед спальными остановился и прислушался. Ему показалось, что из детской доносится постукивание птичьих лап. Значит, они уже там. Он приложил ухо к двери, так и есть. Он слышал шелест крыльев и лёгкий топоток. птицы обшаривали пол. В другой спальне их пока не было. Он зашёл туда, стал вытаскивать мебель и громоздить её на лестничной площадке на случай, если дверь в детской не выдержит. Чистая страховка, может и не пригодится. К сожалению, забарикадировать дверь было нельзя, она открывалась во внутрь. Он мог только соорудить мебельные заграждения на площадке. "Нэт, спускайся, что ты там делаешь?" крикнула из кухни жена. Сейчас иду, навожу порядок, прокричал он в ответ. Он не хотел, чтобы она поднималась, не хотел, чтобы слышала стук птичьих когтей в детской, удары крыльев о дверь. В половине шестого он предложил позавтракать, поджарить хлеба с беконом, хотя бы для того, чтобы не видеть растущую панику в глазах жены и успокоить начавших капризничать детей. Жена ещё не знала, что он вверху птицы. Спальня, к счастью, была не над кухней, иначе нельзя было бы не услышать, как они там елозят, шуршат, долбят клювами пол, как падают с идиотским бессмысленным стуком птицы-самоубийцы, доблестные смертники, которые влетали в комнату и расшибали голову о стены. И всё, наверное, серебристые чайки. Он хорошо знал их повадки, безмозглые существа. Черноголовки эти знают, что делают, как и сарачи и ястребы. Он поймал себя на том, что смотрит на часы, следит за стрелками, медленно ползущими по циферблату. Если его теория не верна и птичья атака не прекратится со спадом воды, дело плохо. Нельзя пробыть весь день на пролёт без воздуха, без передышки, без запаса топлива, без чего-то там ещё. Его мозг лихорадочно работал. Столько всего нужно, чтобы выдержать долгую осаду. Они не успели подготовиться как следует, и в городах, наверное, всё же безопаснее. Надо попробовать, когда он будет на ферме, связаться по телефону с двоюродным братом. До него можно быстро доехать поездом или взять напрокат машину. Да, лучше так, взять машину в промежуток между приливами. Ему вдруг отчаянно захотелось спать, но голос жены, которая громко звала его по имени, вывел его из забытья. Что такое? Что ещё? Спросил он, втипившись: "Радио? Я смотрю на часы, уже почти 7". "Не крути ручку", сказал он впервые с раздражением. "Настроено на Лондон, как стоит, так и надо". Они подождали ещё. Кухонные часы пробили 7. Радио молчало. Никаких сигналов времени, никакой музыки. Они ждали до четверти восьмого, потом переключились на развлекательную программу. Результат тот же молчание. Вчера, наверное, объявили перерыв не до 7, а до 8, заметил Над. Мы могли ослышаться. Они оставили приёмник включённым. Над подумала о батарейке, на которой работало радио. Интересно, насколько её хватит? Жена обычно отдавала её перезарядить, когда ездила в город за покупками. Если батарейка сядет, они не услышат никаких сообщений. Уже светает, прошептала жена. Хоть и не видно, но я чувствую, и птицы вроде поутихли. Она была права. Упорный назойливыйскрежет с каждой минутой убывал. Постепенно слабело шурканье, толкатня, борьба за место на крыльце, на подоконниках. Близился отлив. К 8 часам снаружи не доносилось больше ни звука, слышался только вой ветра. Дети, убаюканные наступившей наконец тишиной, уснули. В половине 9 над Он выключил радио. Что ты делаешь? Мы пропустим известия, воскликнула жена. Не будет больше никаких известий, сказал Над. Придётся надеяться только на себя. Он подошёл к двери и принялся разбирать баррикады. Затем отодвинул засов и, отшвырнув ногой мёртвых птиц, жадно вдохнул холодный свежий воздух. В запасе у него было 6 рабочих часов, и он знал, что силы надо беречь для главного и не растрачивать их попусто. Еда, свет, топливо вот самое необходимое. Если удастся обеспечить это в нужном количестве, они продержатся и следующую ночь. Он прошёл в огород и сразу же увидел птиц. Чайки должно быть снова улетели к морю, чтобы вволю покормиться и покачаться на волнах, готовясь к очередной атаке. Но птицы, живущие на суше, никуда не улетали. Они сидели и ждали. Повсюду, на изгородях, на земле, на деревьях в поле неподвижно сидели бесчисленные полчища птиц. Он дошёл до края огорода. Птицы не шевелились, они молча следили за ним. Я должен раздобыть съесно, сказал он себе. Я должен добраться до фермы и достать еды. Он вернулся в дом, проверил все окна и двери, потом поднялся наверх и прошёл в детскую. Там было пусто, только на полу валялись мёртвые птицы. Живые были снаружи, в полях, на деревьях. Он спустился по лестнице вниз. "Схожу на ферму", сказал он. Жена кинулась к нему и обхватила его руками. В пролёте кухонной двери она успела увидеть птиц. "Возьми и нас", взмолилась она. "Мы не можем оставаться одни, по мне лучше умереть, чем быть тут без тебя". Подумав, он кивнул. "Ладно, собирайтесь. Захвати корзины и коляску Джонни, мы её загрузим. Все хорошенько закутались, чтобы защититься от ледяного ветра, надели шарфы и перчатки. Жена посадила Джонни в коляску, Над взял за руку Джил. Птицы, захныкал от Джил. Там в поле птицы. Они нас не тронут, сказал он. Сейчас светло. Через поле они направились к перелазу. Птицы по-прежнему сидели неподвижно, они ждали, повернув головы по ветру. Добравшись до поворота на ферму, Нат остановился и велел жене с детьми подождать его в укрытии под изгородием. "Но я хочу повидать миссис Триг", запротестовала жена. "Столько всего можно у неё попросить, если они вчера ездили на рынок, не только хлеба. Подожди здесь", прервал её Нат. "Я скоро вернусь". Коровы мычали и беспокойно бродили по двору. Он заметил дыру в заборе. Её проделали овцы, чтобы попасть в сад перед домом. Теперь все они сгрудились там. Ни из одной трубы не шёл дым. Ната охватило дурное предчувствие. Брать на ферму жену и детей было нельзя. "Не спорь", сказал он жёстко жене. "Делай, как тебе говорят". Она отошла с коляской туда, где можно было спрятаться от ветра. Он пошёл на ферму один. Строд дом пробрался сквозь стадо мычащих коров с переполненным вымением, которые рассеянно ходили взад вперёд. У ворот он увидел машину. Почему-то она была не в гараже, а на улице. Окна в доме были разбиты. Во дворе и вокруг дома валялись мёртвые чайки. Другие птицы сидели на деревьях за домом и на крыше. Они сидели совершенно неподвижно, они следили за ним. Тело Джимма он нашёл во дворе, вернее, то, что от него осталось. После того, как над днём поработали птицы, по нему ещё прошли копытами коровы. Ружьё было брошено рядом. Входная дверь была заперта на засов, но он просунул руку сквозь разбитое стекло, поднял оконную раму и влез внутрь. Тело трига он обнаружил поблизости от телефона. Судя по всему, фермер пытался созвониться с коммутатором, когда на него налетели птицы. Трубка болталась на шнуре. Телефонный аппарат был сорван со стены. Никаких следов миссис Стрик видно не было. Должно быть, она наверху. Есть ли смысл подниматься? Над почувствовал дурноту, он заранее знал, какое зрелище его ожидает. Слава богу, хоть детей у них нет, подумал он. Он всё же заставил себя пойти наверх, но, дойдя до середины лестницы, повернулся и стал спускаться. Он успел увидеть ноги миссис Стрик, Она лежала на пороге спальни. Рядом он разглядел мёртвых чаек и сломанный зонт. "Я уже ничем не смогу им помочь", подумал Нэт. "У меня 5 часов времени, даже меньше. Они меня не осудили бы, надо поскорее собрать всё нужное, сложить, увести". Он вернулся к тому месту, где оставил жену и детей. "Я хочу загрузить машину", сказал он. "Возьму уголь, запасусь керосином". Потом переправим всё это домой и вернёмся, заберём что-нибудь ещё. А что там триги? спросила жена. Нету их. Наверно, уехали. Давай я пойду с тобой помогу. Не надо. Там Бог знает, что творится. Повсюду коровы, овцы. Подожди здесь, я подгоню машину. Вы все сможете сесть. Он кое-как дал задний ход и вывел машину со двора на дорогу. Отсюда жена и дети не могли увидеть Джима. Никуда не двигайтесь, распорядился он. А коляску брось, я её потом привезу. Сейчас загружу машину. Жена не сводила с него глаз. Он решил, что она всё поняла, иначе снова предложила бы пойти вместе, поискать у тригав хлебы и другую провизию. Они проделали 3 рейса между своим домом и фермой, прежде чем он наконец решил, что запасась всем необходимым. Его поразило, какое множество вещей вдруг понадобилось. Самое главное обшивка для окон. Он обшарил всю ферму в поисках досок, чтобы понадёжнее укрепить окна. Свечи, керосин, гвозди, консервы список был бесконечный. Кроме того, он успел подоить трёх коров. Остальные бедолаги продолжали метаться по двору с жалобным мычанием. Сделав последний рейс, он доехал до автобусной остановки, вылез из машины и зашёл в телефонную будку. Несколько минут он простоял, нетерпеливо нажимая на рычаг. Бес толку. Телефон не работал, гудка не было. Он забрался на пригорок и оглядел окрестность. Ни малейших признаков жизни. Безлюдные, пустынные поля, одни птицы кругом. Птицы сидели и ждали, некоторые даже дремали, втянув голову и уткнувшись клювом в перья. Странно, как они себя ведут. Хоть бы кормились, что ли, а то сидят как истуканы, подумал он. И вдруг его осенило. Да они же сыты. Сыты по горло. Ночью наелись до отвала, вот теперь и сидят. Над муниципальными домами не поднимался ни единый дымок. Он вспомнил о детях, которые вчера бежали через поле. Надо было предвидеть, подумал он с горечью. Надо было забрать их с собой. Он поднял голову к небу. Небо было серое, бесцветное. Восточный ветер Огалил и пригнул к земле почерневшие деревья, и только птицам холод был нипочём. Птицы сидели и ждали. Вот бы когда по ним стрелять, подумал Над. Сейчас они отличная мишень. Взяться бы за них по всей стране, выслать самолёты, опрыскать их и притом. Куда смотрят власти? Чем они только думают? Они это должны знать, должны соображать. Он вернулся к машине и сел за руль. Давай проедем побыстрее, шипнул ему жена. Там у калитки лежит почтальон, я не хочу, чтобы Джил видела. Он прибавил скорость. Маленький Моррис, дребежья и подпрыгивая, понёсся по дороге. Дети завизжали от радости. Прыг-скок, прыг-скок, выкрикивался смехом Джонни. Было 3:45, когда они добрались до дому. Оставался всего час до прилива. Надо бы нас скоро пообедать, сказал над жене. Себе и детям ты что-нибудь разогрей, может, супу из того, что привезли. У меня на еду уже нет времени, надо поскорее разгрузить машину. Он перенёс всё в дом. Потом можно постепенно разобрать, будет чем занять руки в долгие утомительные часы, которые им предстоят. Но основное сейчас это окна и двери. Он обошёл дом и тщательнейшим образом проверил каждое окно, каждую дверь. Даже забрался на крышу и забил досками отверстие всех дымоходов, кроме кухонного. Холод был лютый, он едва выдерживал, но работу надо было довести до конца. Время от времени он взглядывал на небо, не покажутся ли самолёты. Нет. Ничего. Орудуя молотком, он не переставал костить власти за бездействие. Вечная история. Барматалон всегда бросают в беде. сковырком, не разберихо с самого начала, ни плана, ни организации, а мы здесь вообще не в счёт. Что им до нашего захолустья? В городах, в центре там да. Там уже небось и газ вход пустили, и самолёты нашлись. А нам остаётся только сидеть и ждать, что будет. Покончив с вздомоходами наверху, он выпрямился и взглянул на море. Там вдали что-то двигалось, что-то серо-белое мелькало среди бурунов. Морской флот! Вот это да, воскликнул он. Вот кто никогда не подведёт. Они уже подходят, сейчас свернут в залив. Напрягая слезящиеся глаза до боли, он всматривался в морскую даль. Нет. Он ошибся. Это были не корабли. За флотилию он принял чайку. Чайки массами поднимались с моря, и навстречу им с полей, с ярошав перья взлетали бесчисленные стаи птиц. Все вместе разворачивались в небе крыло к крылу сомкнутым строем. Начинался прилив. Над спустился по приставной лестнице и вернулся на кухню. Жена и дети сидели за столом. Было уже начало третьего. Он запер дверь на засов, зарекодировал её мебелью и зажёг лампу. Ночь пришла, Спать пора, сказал Джонни. Приёмник был включён, но, как и прежде, молчал. Я крутила, крутила, пыталась хоть за границу поймать, нигде ничего, сказала жена. Может, повсюду такое бедствие, сказал Над. По всей Европе? Она налила ему тарелку супа, привезенного с фермы, отрезала ломоть хлеба по взаимствованному там же и полила его мясной подливкой. Я еле молча Подливка с хлеба потекла у маленького Джонни по подбородку прямо на стол. Смотри, как ты ешь, Джонни, сказала Джил. Когда ты научишься рот вытирать? И опять этот стук в окна и двери. Шелест, шорох, возня, борьба за место на подоконниках и глухой удар о крыльцо первой чайки-самоубийцы. Хоть бы Америка помогла, сказала жена. Американцы ведь наши союзники, наверняка они что-то сделают. Над промолчал. Доски на окнах крепкие, в дымоходах не хуже. В доме есть запас еды и топлива, всё необходимое, можно продержаться несколько дней. После обеда он разберёт всё, что привёз, разложит по местам, рассортирует. Жена ему поможет, дети тоже. Это займёт их часов до 8, а обе с четверти 9 начнётся отлив. И тогда он велит всем лечь и потеплее укрыться, чтобы спокойно поспать часов до 3:00 утра. Он придумал, как ещё надёжнее укрепить окна: натянуть поверх наружных досок колючую проволоку. Он захватил на ферме целый моток. Плохо только что работать придётся в темноте, пользуясь ночным затишьем между 9 и 3 часами. Жаль, что это пришло ему в голову так поздно, но ничего. Пока жена и дети будут спать, надо постараться это сделать. Окна осаждали теперь птицы помельче. Он слышал дробное, негромкое постукивание клювов и шелест лёгких крылышек. Ястребы окнами не интересовались. Их силы сейчас были брошены на дверь. И под треск ломавшегося дерева над думал о том, сколько миллионов лет в этих жалких птичьих мозгах, заражающими наотмашь клювами и острыми глазами, копился всё сокрушающий инстинкт ненависти. который теперь прорвался наружу и заставляет птиц истреблять рот человеческий с безошибочным автоматизмом умных машин. Я, пожалуй, выкурю последнюю сигарету, сказал инженер. Вот досада. Был ведь на ферме, а про сигареты не подумал. Он достал сигарету, включил молчащее радио, потом бросил пустую пачку в огонь и смотрел, как она горит.